Volkswagen Brazil, если бы у него не было одежды из особой зимней ткани и спального мешка, захваченных из дома Зоо, холод причинял бы ему куда больше неудобств. Северный ветер дул настолько свирепо, что фалька всё время сбивало немного к югу, и чтобы не идти против ветра, он при первой же возможности брал курс на юго-запад. Одним пасмурным днём он шагал по берегу текущего на юг ручья, С трудом продирался сквозь густой подлесок, покрывавший каменистую, раскисшую под дождём и снегом почву. Внезапно кустарник сошёл на нет, и фальк резко остановился. Перед ним простиралась широкая река, испёчённая оспинами дождя, поверхность которой тускло блестела. Низкий противоположный берег был наполовину скрыт густым туманом. Фалька ужаснуло ширена этой реки. Он был потрясён мощью безмолвного чёрного потока, величественно несущего свои воды под затянутым облаками небом на запад. Сперва он решил, что это должна быть внутренняя река, один из немногих верных ориентиров, известных по слухам жителям Восточного леса. Однако утверждалось, что внутренняя река течёт на юг, являясь западной границей царства деревьев. По всей видимости,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 Он всё же предпочёл бы добраться до них самостоятельно и в своё время. никому не верь, избегай людей. Фальк хорошо выучил данный урок. В тот день он продвигался вперёд с большой осторожностью и настолько тихо, что зачастую водоплавающие птицы, снующие по берегам реки, испуганно взлетали практически у него из-под ног. Однако не было видно ни троп,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 Затем подошёл поближе и надолго замер в неподвижности. Внезапно дверь хижины со скрипом отворилась, взметнув в воздух снежную пыль, и на тёмной земле раскрылся золотой веер. "Иди сюда, на свет", пригласил человек, стоявший в золотистом свечении дверного проёма. Коронясь в тьме, Фальк положил руку на лазер и в ножзамер.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 стоял на коленях перед очагом он даже не повернулся чтобы взглянуть на незнакомца а продолжал методично подкладывать дрова затем начал декламировать на распев я один в смятении заброшенный всеми будто по морю плыву где нет гавани куда бросить мне якорь наконец сюда голова повернулась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 хотя она и водоустойчива. Что это у тебя там? Кролики? Хорошо, а? Мы их потушим завтра с овощами. Ведь на овощи не походишься с лазерным пистолетом. А велики капусты не будешь таскать в заплечном мешке. Я живу здесь один-оденёшенник, потому что я великий, самый великий слухач. Я живу один и слишком много болтаю.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 У них нет места смерти и лжи. Садись сюда, парень. Твой путь сюда был долог, и ноги твои устали. Волк присел на деревянную скамью у очага. Спасибо вам за гостеприимство, промолвил он. Он хотел было назвать своё имя, но старик опередил его. Не трудись, парень. Я могу дать тебе уйму хороших имён, которые вполне сойдут для этой части света желтоглазый чужеземец гость любой подойдёт помни о том что я слушачач мне не нужны слова или имена я ощутил что где-то там во тьме есть одинокая душа и почувствовал как моё освещённое окно притягивало твои глаза разве этого недостаточно мне не нужны имена а моё имя Самый одинокий. Верно? Теперь продвигайся поближе к огню и грейся. Я уже почти согрелся, сказал Фальк. Седые косы мустырека мотались по его плечам, когда он проворно и хрупки сновал туда-сюда. Плавно текла его тихая речь. Он никогда не задавал прямых вопросов и не делал пауз, чтобы выслушать ответ. Он не боялся никого и сам никому не внушал страха. Теперь все дни и ночи, проведённые в лесу, слились воедино и остались в прошлом. Фальк не разбивал лагеря, он был дома. Не нужно было думать о погоде, о темноте, о звёздах, зверях и деревьях. Он мог сидеть удобно, вытянув ноги к яркому огню, мог есть не в одиночестве, мог вымыться у огня в деревянной лахане с горячей водой. Он не знал, что доставляло ему большее удовольствие: тепло воды, смывавшей грязь и усталость, или то тепло, что омывало здесь его душу. Быстрая бессмысленная болтовня старика, чудесная сложность людского разговора после долгого молчания в чаще. Фолк принимал на веру всё, что говорил старик, поскольку тот был слушачом, импатом, способным ощущать эмоции. Эмпатия по сравнению с телепатией – то же, что осязание по сравнению со зрением – более неясное, более примитивное и более пытливое чувство. Ей не надо было упорно обучаться, как телепатическому общению. Напротив, непроизвольная эмпатия нередко встречалась и среди нетренированных людей. Слепая кретьян, обладая определенными способностями с рождения, По тем постоянных упражнений научился воспринимать мысли. Но то был совсем иной дар. Фальк достаточно быстро понял, что старик, по сути, до определённой степени переживал всё, что испытывал или ощущал его гость. Почему-то это нисколько не беспокоило Фалька, хотя осознание того, что наркотик Аргерта открыл его мозг для телепатического проникновения, некогда привело его в бешенство. Разница была в намерениях. — И еще кое в чем. — Сегодня утром я убил курицу, — сказал он, когда старик на мгновение умолк, согревая над очагом полотенце. Она говорила на нашем языке, цитировала закон. Выходит, здесь поблизости живут... Э, живет кто-то, кто обучает зверей и птиц человеческому языку? Даже вымывшись в лахане, фалк не расслабился настолько, чтобы произнести имя врага, особенно после урока, преподанного ему в доме страха. Вместо ответа старик впервые задал ему вопрос. Ты съел ту курицу? Нет, ответил фалк, растирая себя полотенцем так, что кожа его покраснела. Не стал после того, как она заговорила. Вместо этого я подстелил кроликов. Убил её и не съел? Стыдно. Стыдно, парь. Старик зарещал, словно дикий петух. Исповедываешь ли ты благоговение перед жизнью? Ты должен понимать закон. Он гласит, что нельзя убивать, если ты не вынужден убивать. Помни об этом в Эстохе. Уже вытирся? Прикрой свою наготу, Адам из канона Яхве. Нет, звернись. Конечно, это не ровня твоей одежде, а всего лишь оленьи шкура, выдубленная в маче. Но по крайней мере, она чиста. Откуда вы знаете, что я направляюсь в восток? спросил Фальк. Он закутался в мягкий кожаный балахон, как в тогу. Потому что ты не человек, ответил старик. И не забывай о том, что я слухач. Хочу я этого или нет, Мне известно направление твоих мыслей, чужестранец. Север и юг скрыты в тумане, далеко на востоке утраченный свет, на западе лежит тьма, гнетущая тьма. Мне знакома эта тьма. Слушай меня, потому что я не хочу слушать тебя, дорогой гость, блуждающий на ощупь. Если бы я хотел выслушивать людскую болтовню, я бы не жил здесь среди диких свиней, словно кабан. Я должен поведать тебе кое-что, прежде чем пойду спать. Итак, слушай. Сингов совсем немного. Это одновременно великая новость и мудрость и совет. Помни об этом, когда ступишь в ужасающую темноту ярких огней Эстоха. Случайные обрывки знаний всегда могут пригодиться. А теперь забудь о востоке и западе и ложись ко спать. Можешь занять кровать хотя я и противник показной роскоши я не чужд таким простым радостям жизни как кровать для сна во всяком случае время от времени и я даже рад компании разок другой в году хотя я не могу сказать что мне так не хватает людского общества как тебе я хоть и один но не одинок и сооружаю себе спальное место на полу он процитировал новый канон я одинок не более, чем флюгер или ручей у мельницы, или полярная звезда, или южный ветер, или апрельский дождь, или январская оттепель, или первый паучок в новом доме. Я одинок не более, чем утка в пруду, что смеётся так громко, или чем сам Олденский пруд. Здесь старик сказал спокойной ночи и умолк. В эту ночь фолк спал так крепко и долго, как еще никогда с начала своего путешествия. В хижине у реки он пробыл еще два дня и две ночи, поскольку ее хозяин принимал его очень радушно, ему оказалось нелегко покинуть эту крохотную обитель тепла и дружеского общения. Старик редко прислушался к словам Фалька и никогда не отвечал на вопросы. Но среди его непрерывной болтовни проскальзывали определенные факты и намеки. Волк знал, что может ему постигаться на пути отсюда на запад. Хотя где именно находится то или иное место, он так и не смог разобраться. Судя по всему, до Эстоха путь был свободен, а дальше? И что находилось за Эстохом? Сам Волк не имел об этом ни малейшего представления. Он знал лишь, что в конце концов можно выйти к западному морю, за которым лежал великий континент. А затем можно опять попасть в Восточное море и в лес. Людям было известно, что мир имеет форму шара, но у них не осталось ни единой карты. Фальку казалось, что старик возможен в состоянии нарисовать карту. С чего он так решил, он и сам не понимал, поскольку его хозяин никогда впрямую не рассказывал о том, что видел за пределами этой крохотной прогалины на берегу реки. Приглядываясь к урам, Как бы между прочим, произнёс за завтраком старик ранним утром того дня, когда Фальк собирался в дорогу. Некоторые из них умеют говорить, а другие умеют слушать. Совсем как мы, а? Я говорю, а ты слушаешь, поэтому я слухач, а ты вестник. Чёрт эта логика. Помни о курах и не доверяй тем, что поют. Петуха можно доверять больше. Они слишком заняты своим кукареканьем. Иди один. Вреда тебе от этого не будет. Передавай от меня привет всем предводителям странников, которых ты встретишь, особенно Хенстрелле. Кстати, прошлой ночью, в промежутке между твоими и моими снами, мне пришла в голову мысль, что ты достаточно поупражнялся в ходьбе и мог бы взять мой слайдер. Я и забыл о том, что он у меня есть мне он не нужен я не собираюсь покидать эти места кроме как после смерти надеюсь кто-нибудь забредёт сюда и похоронит меня или хотя бы вытащит моё тело наружу на поживу крысам и муравьям раз уж я умер меня не привлекает перспектива сгнить здесь в этом доме который я столько лет содержал в такой чистоте в лесу пользоваться слайдером ты конечно не сможешь так как Там уже не осталось ничего достойного именоваться дорогами. Но если захочешь спуститься по реке, он вполне может сгодиться. А переправиться через внутреннюю реку вот теперь без него сможет разве что рыба. Если надумаешь взять слайдер, то он в сарайчике. Сходной философией придерживались обитатели дома Катола, ближайшего к дому Зова поселения. Фальк знал, что одним из их принципов было жить, стараясь по возможности, не переходя грань разумного и не опускаясь до фанатизма, не пользоваться механическими приспособлениями. То, что этот живший куда аскетичнее, чем они, старик, который разводил птицу и выращивал овощи, поскольку у него не было даже ружья для охоты, обладал таким продуктом сложной технологии, как слайдер, показалось Фальку очень странным, И заставил его впервые гнуть на хозяина дома с некоторым сомнением. Слухач цыкнул зубом и захихикал. "У тебя никогда не было оснований доверять мне, парнишка-чужестранец. А у меня тебе. Ведь в конце концов многое можно утаить даже от самого чуткого слухача. Человек способен не признаваться в чём-то даже самому себе, не так ли? Возьми слайдер. Я свое уже отпутешествовал. Слайдер рассчитан только на одного, да тебе никто больше и не нужен. Думаю, впереди у тебя еще долгий путь, который пешком не одолеть. А может, даже и на слайдере. Фальк промолчал, но старик ответил и на незаданный вопрос. — Возможно, тебе придется вернуться домой, — сказал он, расставаясь с ним промозглым, туманным утром под припорошенными инеем елями, Фальк с сожалением и благодарностью пожал старику руку, как главе дома. Так его учили поступать в подобных случаях. Затем он едва слышно прошептал. — Теокеой, как ты назвал меня, вестник? Это означает... М -м, я думаю, что это означает отец. Слово это вырвалось из уст Фалька нечаянно, непроизвольно, Он не имел ни малейшего представления о том, какому языку оно принадлежало. Прощай, бедный доверчивый дурачок. Говори всегда правду и знай, что в правде твоё спасение. А вот ты нет. Всё дело случая. Иди один, дорогой мой дурачок. Так, наверное, лучше для тебя. Мне будет не доставать твоих мыслей. Прощай. Рыба и гости начинают Пованивать на четвертый день. Прощай. Фальк склонился над слайдером изящным маленьким летательным аппаратом. Внутренняя поверхность кабины была украшена причудливым объемным орнаментом из платиновой проволоки. Фальк забавлялся с аппаратом подобного типа в доме Зоуа. После беглого изучения приборов он прикоснулся к левой шкале, переместил свой палец вдоль нее и слайдер бесшумно спешил поднялся примерно фута над водой. Прикосновение к правой шкале заставило его заскользить над двором к берегу реки, пока маленький аппарат не завис над ледяной крошкой с заводи, у которой стояла хижина. Фалк оглянулся, чтобы попрощаться, но старик уже скрылся в хижине, прикрыв за собой дверь. Когда фалк вышел на своём бесшумном челне на простор тёмной магистрали реки, над ним вновь сомкнулась величественная тишина. Густой ледяной туман арками повисал впереди и позади, а также клубился среди серых деревьев по обоим берегам реки. Земля, деревья и небо — все было серым ото льда и тумана. Только воды, неторопливое течение которых слегка опережал летательный аппарат, были темными. Когда на следующий день пошел снег, Снежинки, казавшиеся черными на фоне неба и становившиеся белыми над водой за миг до исчезновения, падали, не переставая, чтобы раствориться в бесконечном потоке. Данный способ передвижения был вдвое быстрее, а также безопаснее и легче, чем ходьба. Его излишняя легкость и однообразие гимнотизировали. Фаль с удовольствием сходил на берег, когда наставала пора поохотиться или разбить лагерь. Водоплавающие птицы чуть ли не сами летели ему в руки, а животные, спускавшиеся на водопой, смотрели на человека так, словно он, скользивший мимо них на слайдере, был чем-то вроде журавля или цапли, и подставляли свои беззащитные бока и грудь под дулу его пистолета. Потом ему оставалось только освеживать добычу, разделать ее на куски, приготовить, съесть, и соорудить себе небольшой шалаш из веток и коры на случай снега или дождя, используя перевернутый слайдер вместо крыши. Фальк спал, на заре доедал оставшееся с вечера мясо, пил воду из реки и отправлялся дальше и дальше и дальше. Он забавлялся со слайдером, чтобы скоротать бесконечные часы, поднимал его футов на 15 вверх, где ветер и зафихрение делали воздушную подушку ненадежной и норовили опрокинуть машину, пока Фальк не компенсировал крен собственным весом. Или глубоко зарывал аппарат в воду, поднимая фонтан пены и брызг, так что слайдер несся вперед, то и дело, чиркая по поверхности реки и становясь на дыбы, как норовистый жеребец. Парочка падений не отбили у Фалька охоту к подобным забавам. Потеряв управление, слайдер зависал на высоте 1 фута. Оставалось лишь вскарабкаться назад, добраться до берега и развести костёр. А если сильно не продрог, то и сразу продолжить свой путь, как ни в чём не бывало. Одежда Файка была водонепроницаемой, и от купания в реке промокала не больше, чем от дождя. Зимняя одежда не давала ему замёрзнуть, хотя до конца согреться он тоже никогда не мог. Походные костерки годились разве что для приготовления пищи. После бесконечной череды дней с дождём, туманом и мокрым снегом во всём восточном лесу, вероятно, не нашлось бы сухих дров для настоящего костра. Фальк занимал себя тем, что заставлял слайдера двигаться вниз по реке длинными, лихими, рыбьими прыжками, сопровождаемыми громкими всплесками и фонтанами брызг. Производимый при этом шум давал ему желанную передышку от монотонности гладкого, бесшумного скольжения над водой между деревьев и холмов. Вот и следующий поворот. Фальк с плеском свернул, повторив изгиб реки, осторожными прикосновениями к шкалам управления, и вдруг резко затормозил, беззвучно зависнув в воздухе. Из серебристых речных далей ему навстречу плыла вода лодка Оба судна были друг у друга как на ладони, не проскознёшь незамеченным в тень прибрежных деревьев. Сжимая пистолет в руке, Фалк распростёрся над днищем слайдера и направил машину к правому берегу, подняв её до 10 футов, чтобы иметь преимущество по высоте перед людьми в лодке. Они неторопливо приближались, влекомы одним небольшим треугольным парусом. Когда расстояние между лодками сократилось, до фалька донеслись отголоски пени. Продолжая петь, люди подплыли ещё ближе, не обращая на незнакомца ни, ни малейшего внимания. Насколько простирались сегодня далёкие воспоминания, музыка всегда одновременно привлекала и пугала фалька, вызывая у него чувство какого-то мучительного восторга, доставляя наслаждение близкое к пытке. При звуках пения он с особой силой ощущал, что он не человек, что эта игра ритма, тона и такта абсолютно чужда ему. Он не просто забывал её, а действительно слышал впервые. Но именно необычность музыки всегда привлекала его, и теперь Фальк бессознательно снизил скорость слайдера, чтобы послушать. Пели четыре или пять голосов, сливаясь, разделяясь и переплетаясь в столь совершенной гармонии, какой ему никогда ещё не доводилось слышать. Слов он не понимал. Казалось, весь лес, а также бесчётные мили серой воды и тусклого неба слушают вместе с ним, погрузившись в почтительное молчание. Песня стихла, её сменили тихий смех и весёлая болтовня. Теперь лодка и слайдер были почти на одной линии, разделённые лишь сотней ярдов воды. Высокий, очень стройный мужчина, стоявший у руля, окликнул Фалька. Его чистый голос далеко разнесся над водой. Фальк опять не понял ни единого слова. В серо-стальном свете зимнего дня волосы рулевого и его спутников отливали червонным золотом, словно все они были близкими родственниками или соплеменниками. Фальк никак не мог толком разглядеть их лица, только наклоненные вперед стройные тела и золотисто-рыжие волосы. Он даже не мог сказать, сколько людей смеялось и перешучивалось там в лодке. На какой-то миг черты одного из лиц лица женщины, наблюдавшей за ним через пропасть движущейся воды, обрели чёткость. Фалк замедлил ход слайдера и наконец завис над поверхностью реки. Лодка казалась тоже замерла в воде. "Следуй за нами", снова позвал мужчина. И на этот раз Фальк, узнав язык, понял его. Это был старый язык Лиги Галактит. Как и все обитатели леса, Фальк выучил его с помощью магнитных лент и книг, поскольку все документы, сохранившиеся со времён Великой эры, были написаны на Галактите. На нём общались друг с другом люди, говорившие на разных языках. От него произошли все диалекты обитателей леса, хотя за тысячи лет они порядком ушли друг от друга. Как-то раз дом Зоова посетили выходцы с берегов Восточного моря, говорившие на столь странном диалекте, что с ними проще было объясняться на галакти. Тогда Фальк впервые услышал, как на нем говорят вживую. Обычно это был голос звуковых книг или шепот гипнотической ленты у его уха темным зимним утром. Призрачно и архаично звучал этот язык в звонком голосе рулевого. «Следуй за нами!» Мы направляемся в город. В какой город? В наш собственный, ответил рулевой и рассмеялся. В город, который радушно встречает путешественников, добавил пассажир лодки. Его поддержал тот самый высокий голос, что пел так сладко в общем хоре. Тем, кто не замысляет против нас зла, нечего бояться. Женщина крикнула, словно едва сдерживая смех. Выбирайся из чаще, путешественник, и слушай наши песни в синочно пролёт. Имя, которым они назвали его, означало путешественник или вестник. Кто вы? спросил фальк. Дул ветер, широкая река катила свои воды. Лодка и слайдер застыли на месте на перекор ветру и течению. Такие близкие и такие далёкие, будто зачарованные кем-то. Мы, люди, с этим ответом Исчезло всё очарование, как уносит мелодию или сладкое благоухание лёгкий порыв ветерка с востока. У фалька будто вновь забилась в руках подраненная птица, выкрикивая человеческие слова пронзительным нечеловеческим голосом. Его пронзил холод. Без лишних колебаний он прикоснулся к серебристой шкале и послал слайдер на полной скорости вперёд. Ни единого звука не донеслось оттуда где находилась лодка, и через несколько мгновений, когда его решимость тростаила, фальк замедлил ход и оглянулся. Лодки нигде не было видно. Широкая тёмная гладь реки была пуста вплоть до далёкого теперь поворота. После этого фальк больше не предавался шумным играм, а летел вперёд как можно быстрее и тише. Всю ночь он не разводил костра и снова был тревожен. Но всё-таки то очарование не испарилось без следа. Сладкие голоса рассказывали о городе Эланее на древнем языке. И скользя вниз по реке один среди пустынных берегов над тёмной водой, фальк вслух шептал это слово: Эланея людская обитель. Там жили вместе мириады людей, не в одном доме, а в тысячах домов с просторными жилыми помещениями, башнями, стенами и окнами. Там были улицы и большие открытые места, где встречались улицы. В домах для торговли, о которых говорилось в книгах, продавались все мыслимые творения рук человеческих. Там возвышались правительственные дворцы, где сильные мира сего обсуждали свои великие деяния. Там существовали огромные поля, откуда могучие корабли стартовали к иным мирам. Разве есть на земле что-либо более замечательное? чем эти людские обители. Теперь они все исчезли. Остался только Эстох, обитель лжи. Во всем восточном лесу не было ни единого города с набитыми живыми душами башнями из бетона стали и стекла, что вздымались бы над болотами и зарослями ольхи, над кроличьими норами и оленьими тропами, над заброшенными дорогами и погребенными в земле развалинами. И все же видение города неотступно преследовало Фалька, словно смутное воспоминание о чем-то таком, что он некогда видел. Об этом можно было судить по силе того наваждения, той иллюзии, которой он чудом сумел не поддаться. Фальк гадал, не встретятся ли ему еще подобные трюки и искушения по мере продвижения на запад, к их источнику. Шли дни, Река продолжала катить свои воды, и в один из серых дней перед ним медленно раскрылся во всю внушавшую благоговение ширь новый мир. Необозримая гладь вод под небозримым небом, место слияния лесной реки с внутренней рекой. Неудивительно, что в домах восточного леса слыхали о внутренней реке, несмотря на глубокое невежество, порождённое огромным расстоянием. Река была столь величественной, что даже сиги не смогли утоить её. Гигантский сверкающий поток желтовато-серых вод катился от последних островков затопленного леса на запад, к далёкой гряде холмов. Фалк высадился на западном берегу и впервые на своей памяти ощутился вне леса. К северу, западу и югу простиралась холмистая равнина, Порошено многочисленными деревьями и густым кустарником в низинах. Тем не менее, это было открытое пространство и весьма обширно. Напрягая глаза, фальк вглядывался на запад, пытаясь уверить себя, что сможет разглядеть там горы. Считалось, что эта открытая местность, прерии, простирается на тысячи миль, но точно в доме Зоова никто ничего о ней не знал. Гор видно не было, зато вечером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 Час шёл за часом, и из-за горизонта на востоке всходили всё новые великолепные созвездия. Фалк провёл без сна половину долгой зимней ночи и вновь проснулся на заре, когда восточный край мира озарили первые лучи солнца, и из открытого космоса на поля и веси полился свет. Теперь фалк взял направление по компасу строго на запад. Не сдерживаемый более изгибом реки, он двигался быстро и напрямую. Управление слайдером перестало быть скучной забавой. Над пересечённой местностью аппарат часто бросал из стороны в сторону, что не позволяло ни на секунду отвлекаться от панели управления. Фалькон нравились необъятная ширь неба и прерий, а пребывание в одиночестве в столь обширных владениях доставляло ему удовольствие. Погода держалась вполне сносно. Похоже, что зима уже была на исходе. Мысленно возвращаясь в лес, фальк ощущал себя как бы вышедшим из удушливой, потаённой тьмы на свет и воздух, и прерия казалась ему одной огромной поляной. Дикий бурый скот стадами в десятки тысяч голов, похожими на тени от облаков, покрывал просторы прерий. На тёмной почве местами пробивались первые зелёные побеги самых стойких трав.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 Отражались их длинные ноги и вытянутые распахнутые крылья. Почему люди больше не путешествуют ради того, чтобы взглянуть на мир, в котором живут? Фальк задумался над этим, сидя у костра, мерцавшего крохотным опалом среди голубого океана сумерек прерий. Почему такие люди, как Зов и Метак, хоронятся в лесах? Почему их не тянет увидеть чарующий простор земли?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 а затем упал на дно слайдера и попытался заложить вираж, но было уже слишком поздно. За миг до столкновения фальк выглядел слепую, лишённую всяких черт голову. Последовал удар, скрежет раздираемого металла и выворачивающее наизнанку падение, которому не было конца.